«Малороссия» и «Богдан Хмельницкий» от 1654 до 1667 года. Сколько земель вмещает в себя наша обширная Россия, милые слушатели? Почти невозможно измерить ее пространство, сосчитать ее богатство. Если вы внимательно слушали ее историю, то знаете, что еще до царствования Александра Михайловича ей принадлежали и неизмеримые страны Сибири со всеми богатствами лесов, и со всей прежней славой ее гордых ханов, и земли донских казаков со всем изобилием творений природы, со всей храбростью ее жителей. Но кроме всего этого, Россия делилась еще на Великую, Малую и Белую. Это разделение сохранилось до недавних времен. Еще недавно были губернии великороссийскими, малороссийскими и белорусскими. Изучая русскую географию, вы, наверное, помните название всех этих губерний. В числе великороссийских... Вы видели те страны, которые, несмотря на все повороты в судьбе нашего Отечества, принадлежали всегда законным владетелям, и хотя страдали под мучительной властью татар, но страдали вместе со своими государями и потом вместе с ними воскресли к новой жизни. В Малороссии же, часть которая называется также и Украиной, вы видели Киев, Чернигов, Владимир на Волыне, северские города. Это были места, знаменитые важнейшими событиями в истории наших предков, места, где разлился на них свет христианства, где они побеждали и печенегов, и хазар, и болгар, и даже греков. Кто из них мог без восхищения вспомнить о славных временах Олега, Святослава, Святого Владимира? Но что случилось впоследствии с потомками этих героев? Они не сохранили честь предков, не умели защитить себя от своих врагов. И в местах, где гремели отголоски русской славы, вскоре раздались веселые крики их победителей, поляков и литовцев. Вы знаете, милые мои слушатели, о судьбе городов Южной России. Они вместе с Россией, которая прежде называлась землей Кривичей, были завоеваны в начале 14 века литовским князем Гедемином. Гедемин, не притесняя подданных, показал пример благоразумия своим наследникам, и бедные наши соотечественники, разлученные со своей матерью Россией, вели сначала довольно сносную жизнь, но впоследствии, когда Литва и Польша объединились в одно государство, русские, или лучше сказать малороссияне, с каждым годом все больше терпели от гордых победителей. Чаще всего они нападали на их веру. Поляки, сами будучи католиками, хотели непременно и русских сделать такими же. Они никак не думали, что грешат, принуждая несчастных поменять веру отцов. Напротив, они думали, что тем угождают Богу, потому что и папы римские, начальники всего католического духовенства, очень стремились соединить греческую церковь с латинской у Усерднее других был в этом случае папа Евгений IV. Он созвал Восьмой Вселенский Собор во Флоренции, на который был приглашен греческий император Иоанн Палеолог. Греческая империя приближалась в это время к своему падению, и Иоанну очень нужна была помощь в борьбе против турок. Евгений обещал ему все, если только он согласится на соединение вер Император боялся потерять престол и согласился. Но впоследствии ни греки, подданные императора, ни русские и тогдашний государь Василий II не приняли этого объединения. И теперь следы его остались только в Польше, потому что полякам под этим предлогом было удобнее принуждать русских к смене закона. Это объединение вер назвали «унией» от слова «юнион» а тех людей, которые согласились принять его, униатами. Однако не раньше, чем через 150 лет после Флорентийского собора, а именно в 1595 году, было принято это объединение в Литве и Польше, где с этого времени появились две церкви – униатская или соединенная и православная, не согласные на соединение. Тогда-то начались самые сильные гонения поляков на наших соотечественников, сторонников греческого закона. Не было горя, какого бы они не испытали, не было обиды, которой бы им не пришлось вытерпеть. Но впоследствии Божие провидение обернуло все это на пользу обиженных, и через эти несчастья у малороссиян появились средства освободиться из-под власти своих врагов. Вы удивляетесь, слушатели мои, но разве есть что-нибудь невозможное для Бога? Послушайте, как все это делалось. Ведь вы знаете казаков и любите слушать об их славных делах на войне. И как вы будете довольны тем, что я расскажу теперь? Вы помните, что первые известные в нашей истории казаки были запорожские или украинские, то есть малороссийские? Они состоялись тех самых малороссиян, которые, скрываясь от притеснений поляков, удалились в низовье Днепра и селились там, не жалея о родине, где каждую минуту должны были бояться или за жизнь, или за свободу, или за свою веру. Поляки непременно хотели, чтобы малороссияне были католиками или, по крайней мере, униатами». Мало россияне же от природы набожные и усердные к закону не хотели слышать о такой перемене и соглашались лишь расстаться не только с домом но даже со своими семействами чем изменить православной вере своих отцов в новых местах проживания они занимались охотой на зверя и рыбной ловлей Вели войну с соседями, если те осмеливались нападать на них, и вообще их жизнь во всем походила на своевольную жизнь прежних казаков. Число этих храбрых и отчаянных воинов на берегах Днепра беспрерывно умножалось. К ним приходили товарищи со всех сторон, и среди них можно было видеть, кроме русских, и поляков, и молдаван, и валахов, и болгар, и даже иногда татар. Они принимали к себе всех беглецов с одним только условием – чтобы они были греческой веры. Малороссийские казаки разделялись на два типа – на женатых и холостых. Первые жили в деревнях между Днепром и Бугом. Вторые выбрали местом своего проживания остров Хортицкий, лежавший на Днепре за его порогами. Оттого их и называли «запорожскими». Не имея семейств, ради которых они любили бы жизнь и желали бы сохранить ее, эти молодые казаки были храбры до дерзости, решительны до отчаяния. Умереть вовсе ничего не значило для них. Они готовы были каждую минуту побеждать или умирать». И оттого скоро стали настолько страшны для своих соседей, крымских татар, и так полезны для поляков, боявшихся нападения крымцев, что прежние их притеснители не только не думали наказывать их за бегство с родины, но даже старались подружиться с ними». Они видели, что малороссийские казаки могли быть для них тем же, чем была для лукавой обезьяны та бедная кошка, которая лапами таскала каштан из горячей золы. Они видели это и начали обласкивать тех самых людей, которых прежде беспрестанно мучили».